Глава 33. Катя появилась как призрак. Он бы ее на улице и не узнал. В белом платье, легкая, тонкая, воздушная. Стояла под защитой дома и смотрела на Костю. И он смотрел, не в силах сделать к ней шаг. Вдруг на него столбняк нашел. Он перестал себя чувствовать. «Что вы придумали?» Спросила она негромко на расстоянии. «Почему вы здесь?» «А где я должен быть?» — тоже спросил Костик, хотя не это было для нее приготовлено, вовсе не это. «Не надо со мной таким тоном», — попросила она и чуть придвинулась. Теперь их разделяло пространство в три-четыре шага. «Я все про себя понимаю. Я дурная, глупая, лживая. Вы можете мне это сказать?» И вдруг по-иному и мягче, хоть пока и настороженно. «Вы для этого и пришли?» «Нет», — сказал Костик. Она прислонилась к дереву и вдруг заплакала. «Я знаю. Я дрянь, дрянь». «Ну что ты?» Костик подошел, но так и стоял рядом, не зная, как ей помочь. Он даже притронуться к ней опасался. Уж очень она сейчас была потусторонняя, не своя. «Ты хорошая», — повторял он. «Ты правда хорошая». «Я таких никогда не встречал!» Катя оторвалась от дерева и посмотрела на него прямо ему в глаза, будто что-то искала. От нее пахнуло легким, дивным запахом каких-то фантастических духов. Небось, подарок жениха. «Господи!» — произнесла, как охнула. «Вы прямо блаженный какой-то! Но ведь ясно же, что у меня свадьба!» «А почему ты плачешь?» — спросил он. «О себе! О себе плачу!» — отвечала она и замолчала, пережидая новые слезы. — На свадьбе, между прочим, положено плакать. — А вы уходите, Константин Сергеевич. — Ты его не любишь, — настаивал Костик. — Разве это важно? — Важно, — сказал он. — Я хотел в твои глаза посмотреть. — Сейчас я посмотрел и понял. Я тебя спасу. Хочешь? — Катя помотала головой. — Украду, унесу, увезу. Она все качала головой, потом сама придвинулась к нему и уткнулась лицом ему в грудь, а он ее обнял, и тут только почувствовал, что она вся дрожит. «Глупый!» — произнесла, подняв к нему мокрое лицо, он губами ощутил вкус соленых слез. «Спасти меня никто не может!» Она резко повернула голову, прислушиваясь к голосам на веранде, но тут же успокоилась. Громче других разливался смех Василия Васильевича. Значит, он сидел, ни о чем не догадываясь. А может, это Толик его забавлял, понимая сложность ситуации. «Когда он утром нагрянул», — произнесла она и посмотрела Костику в лицо, — «я даже была рада». лишь бы куда-нибудь уехать, с ним или не с ним, да с кем угодно. Я бы все равно повесилась, если бы не этот его приезд. А потом я шла по улице и увидела вас, и вы поздоровались, и стало плохо. — Почему же плохо? — спросил Костик. — Потому что... Не понимаете, да? — Не понимаю. — Как же вы не понимаете? — удивилась Катя и отстранилась от него, чтобы лучше его видеть. «Жила бы я, и не знала, что вот так, что так бывает, что можно целовать, и цветы дарить, и даже мечтать о будущем». Из-за дерева выскочила лялька в своем дурном платье. Наверное, она решила, что это Толик стоит в саду. Шляпу она потеряла, и слава богу. Костик даже подумал, что она поддала для храбрости, но, может, ему и показалось». «Конечно!» — громко на весь сад засмеялась она. «Мне бы тоже было приятно!» — встала с вызовом, рассматривая онемевшую Кадю и испуганного Костика. «А что?» — и подбоченилась, вульгарно выставив ногу. «Один мужик под боком, а другой загородку сторожит. В запасе, так сказать. А там еще, наверное, третий, Толик, например. Разве плохо так устроиться? Тут Костик обрел дар речи. «Ляльк, ты что?» – спросил. «Ты подслушивала? Да? А что слушать-то?» – отвечала наигранно Ольга. «Тут улица, гуляю, имею, как говорят, право». Катя стояла, отвернувшись. Костик растерянно посмотрел на нее, на ляльку, уже понимая, что он опять сейчас все потеряет. ведь она возьмет и уйдет, и все из-за этой глупой ляльки, которая словно соли на хвост насыпали, сорвалась, что называется, с цепи. «Ляльк, ты уйди», — попросил он, — «пожалуйста, ляльк». «Конечно, я уйду», — заявила она, — «мне и не хотелось слушать, я другого искала, а нашла вас, дурачков». «Ну и услышала, как она тебе мозги заливает, а ты лопухи распустил». Катя повернулась, губы у нее дрожали. «Простите, но вы... но вы...» Ольга не дала ей сказать. «Ольгой меня зовут», — сделала Книксон. «А в цехе по-свойски Лялька, подпольная кличка Гаврошек, свой парень в доску, с ним и столиком три года вместе. Правда, я яблочками не торговала, а гайки крутила, а грубела малость, так что ты, девонька, уж извини». «Ляльк!» — крикнул Костик и даже сделал угрожающий шаг, но та легко отодвинулась на безопасное расстояние. Но не ушла, не испугалась, и обращалась она теперь только к Кате. «Вот слышите?» — подсказала. «Ляльк!» — то бишь приятель его в юбке. «Да, так вот». «Вы сегодня и правда сделали свое дело. Он же из-за вас прогул совершил. А вы знаете, что такое прогул на военном заводе?» Катя посмотрела на Костика и на Ольгу, сказала. «Я ничего не знала». «Ляльк, хватит!» — приказал Костик. «А почему хватит?» — спросила та. «Пусть знает. Пусть ей там на свадьбе тоже горько будет. Его слышите?» Это она снова повернувшись к Кате прямо ей в лицо. «Его судить будут, и полагается ему от трех до пяти. Ухожу, ухожу!» и добавила. «Вот и знайте, девонька, вы там праздник справляете? Песни, пляски, вино, поцелуи свои, а ему тюряга из-за вас». Пошла, но оглянулась, снова повернула назад. «Чтобы у вас, чтобы вам...» Никак не могла найти слов, таких злых, чтобы прошибить Катю. Чтобы вам всю жизнь горько было. Вот теперь она ушла. А они остались стоять, будто на каких развалинах оказались. Ольга все разрушила. Катя первая заговорила. Она была совсем расстроена, и голос ее прозвучал жалко. «Я, правда...» «Я ничего не думала. Вы же говорили «отгул», а я поверила. Опять я виновата, да?» «Ну что ты», — отвечал Костик. «Это я виноват». Они стояли и не могли что-то преодолеть, чтобы подойти снова друг к другу. «Но я правда растерялась. Он позвал...» — она кивнула в сторону террасы, имея в виду чемоданчика. «И знаете, что он сделал?» «Он порвал при нас наши расписки, а потом он еще сказал, ты, Катя, свободна. И вот когда он это сказал, он меня по-настоящему и купил, добротой своей купил. Я подумала, вдруг, а если он и правда, что он любит?» «Не любит!» — закричал Костик. Катя посмотрела на него, долгим, испытующим был ее взгляд. И когда она заговорила, стало понятно, что она знает, что надо делать. Слова уже были в их положении ни при чем. Ольга их изничтожила. Только одно слово еще что-то значило, и она его произнесла. «Пойдем». «Куда?» — спросил Костик, но уже знал, куда, и готов был идти. Она подтвердила его догадку. «В подвал? Куда же еще?» И она повторила. «В наш. В наш подвал». «Милый, родной, желанный, ты самый родной и желанный». Она взяла за руку и повела, как ребенка, и он послушно пошел за ней, вздрагивая лишь на темных ступеньках, когда нога проваливалась в глубину, как в пропасть. Но при этом она что-то все время говорила, чтобы не слышать его встречные слова, которые могли бы ей напомнить о свадьбе и отрезвить, и вернуть в другой, более реальный, но вовсе не ее, не их мир. Замолчала она, когда они оказались, это было ощутимо по особому воздуху, в глухой и вечной глубине, куда уже ничто не доносилось и не было слышно, кроме их собственного, слышимого ими дыхания. звякнула неожиданно громко щеколда, навсегда отрезая их от того, что было наверху. А наверху вовсю еще игралась Катина свадьба.